Авторский блок Михаила Прокопова представляет сборник рассказов о любви и её последствиях. Ernest Hemingway. Недолгое счастье Фрэнсиса Маккомбера. Пора было завтракать, и они сидели все вместе под двойным зелёным навесом обеденной палатки. делая вид, будто ничего не случилось. Вам лимонного сока или лимонада? спросил Маккомбер. Мне коктейль, ответил Роберт Уилсон. Мне тоже коктейль. Хочется чего-нибудь крепкого, сказала жена Маккомбера. Да, это, пожалуй, будет лучше всего, согласился Маккомбер. Велите ему смешать три коктейля. Бой уже приступил к делу, вынимал бутылки из мешков со льдом, вспотевшие на ветру.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 Нет, я думаю, это не от того, сказала она. Фрэнсис тоже много пьёт, но у него лицо никогда не краснеет. Сегодня покраснела. Попробовал пошутить Маккомбер. Нет, сказала Маргарет. Это я сегодня краснею. А у мистера Уилсона лицо всегда красное. Должно быть, национальная особенность, сказал Уилсон. А в общем, может быть, хватит говорить о моей красоте? Как вы думаете? Я ещё только начала. Ну и давайте кончим, сказал Уилсон. Тогда совсем ни о чём будет разговаривать, сказала Маргарет. Не дури, Марго, сказал её муж. Как же ни о чём, сказал Уилсон. Вот убили замечательного льва. Марго посмотрела на них, и они увидели, что она сейчас расплачется. Уилсон ждал этого и очень боялся. Маккомбер давно перестал бояться таких вещей. И зачем это случилось, ах, зачем только это случилось. сказала она и пошла к своей палатке. Они не услышали плача, но было видно, как вздрагивают её плечи под розовой полотняной блузкой. "Женская блажь", сказал Уилсон. "Эти пустяки, нервы, ну и так далее". "Нет", сказал Маккомбер. "Мне это теперь до самой смерти не простится". "И ерунда. Давайте-ка лучше выпьем", сказал Уилсон. "Забудьте всю эту историю. Есть о чём говорить". «Попробую», – сказал Маквомбер. «Впрочем, того, что вы для меня сделали, я не забуду». «Бросьте», – сказал Уилсон. «Все это ерунда». Так они сидели в тени, в своем лагере, разбитом под широкими кронами акаций, между каменистой особью и зеленой лужайкой, сбегавшей к берегу засыпанного камнями ручья, за которым тянулся лес, и пили тепловатый лимонный сок, и старались не смотреть друг на друга, а не смотреть друг на друга, Пока бои накрывали на стол к завтраку. Уилсон не сомневался, что боям уже всё известно, и заметив, что бой Маккомбера, расставлявший на столе тарелки с любопытством взглядывает на своего хозяина, рогнул его нос о хилли. Бой отвернулся, лицо его выражало полное безразличие. Что вы ему сказали, спросил Маккомбер. Ничего, сказал, чтоб пошевеливался, не то и велю закатить ему 15 горячих. Как так?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 Но ему стало неловко, что он задал такой вопрос, и не дав Маккомберу ответить, он продолжал. Так ли это, кля всех нас бьют изо дня в день? И ещё того хуже, вот чёрт, подумал он. В дипломаты я не гожусь. Да, всех нас бьют, сказал Маккомбер, по-прежнему не глядя на него. Мне ужасно неприятно эта история с львом. Дальше она не пойдёт, правда. Я хочу сказать, Никто о ней не узнает. Вы хотите спросить, рассказал ли я о ней в Матайга клубе? Уилсон холодно посмотрел на него. Этого он не ожидал. Так он, значит, не только трус, но ещё и дурак, подумал он. А сначала он мне даже понравился. Но кто их разберёт, этих американцев? Нет, сказал Уилсон. Я профессионал. Мы никогда не говорим о своих клиентах.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 А этот болван, которого он только что оскорбил, вздумал просить прощения. Он сделал ещё одну попытку. Не беспокойтесь, я болтать не буду, сказал он. Мне не хочется терять заработок. Здесь в Африке, знаете ли, женщина никогда не даёт промаха по леву, а белый мужчина никогда не удирает. Я удрал как заяц, сказал Маккомбер. Тфу, подумал Уильсон. Ну что поделаешь с человеком, который говорит такие вещи. Уилсон посмотрел на Маккомбера своими равнодушными голубыми глазами, глазами пулемётчика, и тот улыбнулся ему. Хорошая улыбка, если не замечать, какие у него несчастные глаза. Может быть, я ещё отыграюсь на буйволах, сказал Маккомбер. Ведь, кажется, теперь они у нас на очереди. Хоть завтра, если хотите, ответил Уилсон. Может быть, он напрасно разозлился. Маккомбер прав. Так и надо держаться. Не поймёшь этих американцев, хоть ты тресни. Он опять проникся симпатией к Макомберу. Если б только забыть сегодняшнее утро, но разве забудешь? Утро вышло такое, что хуже не выдумать. Вот и мепсип идёт, сказал он. Она шла к ним от своей палатки, отдохнувшая, весёлая, очаровательная. У неё был безукоризненный овал лица, такой безукоризненный, что её можно было заподозрить в глупости. Но она не глупа, думал Уилсон. Нет, что угодно, только не глупа. Как чувствует себя прекрасная краснолицая мистер Уилсон? Ну что, Фрэнсис, сокровище моё, тебе лучше? Гораздо лучше, сказал Маккомбер. Я решила забыть об этой истории, сказала она, садясь к столу. Не всё ли равно, хорошо или плохо, Фрэнсис убивает львов? Это не его профессия. Эта профессия мистера Уилсона. Мистер Уилсон тот действительно интересен, когда убивает. И ведь вы всё убиваете, правда? Да, всё, сказал Уилсон. Всё что угодно. Такие вот, думал он, самый чёрствый на свете. Самый чёрствый, самый жестокий, самый хищный и самый обольстительный. Они такие чёрствые, что их мужчины стали слишком мягкими и просто неврастенниками.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 Это такие большие звери вроде коров и прыгают как зайцы, да? Угу, описано довольно точно, сказал Уилсон. Это ты её убил, Фрэнсис? спросила она. Да. А они не опасные? Нет, разве что свалятся вам на голову, ответил ей Уилсон. Это утешительно. Нельзя ли без гадостей, Марго? сказал Маккомбер. Он отрезал кусок бифштекса и, проткнув его вилкой, набрал на неё картофельного пюре, моркови и соуса.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 последний трус. Жестоко она до чёрта. Впрочем, все они жестокие. Они ведь властвуют, а когда властвуешь, приходится иногда быть жестоким. А в общем, хватит с меня их тиранства. Возьмите ещё жаркого, вежливо сказал он ей. Ближе к вечеру Уилсон и Маккомбер уехали в автомобиле с шофёром-туземцем и обоими ружьёносцами. Миссис Маккомбер осталась в лагере.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 Но сильнее, чем стыд, он ощущал в себе холодный, сосущий страх. Страх был в нём как холодный, скользкий провал в той пустоте, которую иногда заполняла его уверенность, и ему было очень скверно. Страх был в нём и не покидал его. Началось это предыдущей ночью, когда он проснулся и услышал рычание льва где-то вверх по ручью. Это был низкий рёв и кончился он рычанием и кашлем.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 Цельте в кость. Старайтесь убить на повал. Надеюсь, что я попаду, сказал Маккомбер. Вы прекрасно стреляете, сказал Уилсон. Не торопитесь, стреляйте наверняка. Первый выстрел решающий. С какого расстояния надо стрелять? Трудно сказать, но этот счёт у льва может быть своё мнение. Если будет слишком далеко, не стреляйте. Надо бить наверняка, ближе, чем со 100 ярдов, спросил Маккомбер.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 Когда он уходил, лев зарычал снова. Вот расшумелся, сказал Уилсон. Мы эту музыку прекратим. Что с тобой, Фрэнсис? спросила его жена. Ничего, сказал Маккомбер. Нет, в самом деле, чем-то расстроен. Ничем? Скажи, она пристально посмотрела на него. Ты плохо себя чувствуешь? Этот трёф, рев... чёрт бы его побрал, сказал он. Ведь он не смолкал всю ночь.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 Закрыл затвор и поставил на предохранитель. Он нащупал в кармане ещё патроны и провёл пальцами по патронам, закреплённым на груди. Он обернулся к Уилсону, сидявшему рядом с его женой на заднем сиденье. Машина была без дверок, вроде ящика на колёсах, и увидел, что оба они взволнованно улыбаются. Уилсон наклонился вперёд и прошептал: "Смотрите, птицы садятся. Это наш старикан отошёл от своей добычи".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 Лев казался огромным, с невероятно широкой грудью и гладким лоснящимся туловищем. Сколько до него? спросил Маккомбер, скидывая ружьё. Ярды в 75. Выходите и стреляйте. А отсюда нельзя по льву из автомобиля не стреляют, услышал он голос Хиллсона у себя на духах. Вылезайте. Не целый же день он будет так стоять. Маккомбер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 которая впилась ему в бок и внезапной горячей обжигающей тошнотой прошла сквозь желудок. Он затрусил грузной, большелапой, отяжелевшей от раны и сытости к высокой траве и деревьям, и от пять раздался треск и прошёл мимо него, разрывая воздух. Потом опять затрещало, и он почувствовал удар. Пуля попала ему в нижние рёбра и прошла на вылет.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 Лежки словно онемели, хоть он чувствовал, как подрагивают мускулы. Он вскинул ружьё, прицелился в льву в загривок и спустил курок. Выстрела не последовало, хотя он так нажимал на спускок, что чуть не сломал себе палец. Тогда он вспомнил, что поставил на предохранитель, и, опуская ружьё, чтобы открыть его, он сделал ещё один неуверенный шаг, и лев, увидев, как его силуэт отделился от силуэта автомобиля, повернулся и затрусил прочь. Маккомбер выстрелил и, услыхав характерное "бонг", понял, что не промахнулся, но лев уходил всё дальше. Маккомбер выстрелил ещё раз, и все увидели, как пуля взметнула фонтан грязи впереди бегущего льва. Он выстрелил ещё раз, помня, что нужно целиться ниже, и все услышали, как чмокнула пуля, но лев пустился вскачь и скрылся в высокой траве, прежде чем он успел толкнуть вперёд.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 «С чем оно скверное?» «Не увидеть его там, пока не подойдешь к нему вплотную». «А-а-а», — сказал Маккомбер. «Ну, пошли», — сказал Уилсон. «Мепсаиб пусть лучше побудет здесь, в машине». «Надо взглянуть на кровяной след». «Побудь здесь, Марго», — сказал Маккомбер жене. Во рту у него пересохло, и он говорил с трудом. «Почему?» — спросила она. Уилсон велел. «Мы сходим посмотреть, как там дела», — сказал Уилсон.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 Туземцы указали на них длинными стеблями, они вели за прибрежные деревья. Что будем делать? спросил Маккомбер. Выбирать не приходится, сказал Уилсон. Автомобиль сюда не переправишь, берег крут. Пусть немножко ослабеет, а потом мы с вами пойдём и поищем его. А нельзя поджечь траву? спросил Маккомбер. Слишком свежая не загорится. А нельзя послать загонщиков? Уилсон смерил его глазами.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 Как знаете, сказал Уилсон. Но если не хочется, не ходите. Ведь это мой шаури. Я пойду, сказал Маккомбер. Они сидели под деревом и курили. Хотите, пока я поговорить с Мепсаип? спросил Уилсон. Успеете? Нет. Я пойду, скажу ей, чтоб запасла терпением. Хорошо, сказал Маккомбер. Он сидел потный, во рту пересохло, сосала под ложечкой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 И делайте всё, что я скажу. Потом он поговорил на суахили с обоими туземцами. Вид у них был мрачней мрачного. Пошли, сказал он. Мне бы глотнуть воды, сказал Маккомбер. Уилсон сказал что-то старшему ружьёноссу, у которого на поясе была фляжка. Тот отстегнул её, отвинтил колпачок, протянул фляжку Маккомберу, и Маккомбер, взяв её, почувствовал, какая она тяжёлая. и какой махнатый и шершавый её войлочный чехол. Он поднёс её губам и посмотрел на высокую траву и дальше на деревья с плоскими кронами. Лёгкий ветерок дул в лицо, и по траве ходили мелкие волны. Он посмотрел на ружьё носса и понял, что его тоже мучит страх. В 35 шагах от них большой лев лежал, распластавшись на земле. Он лежал неподвижно, прижав уши.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 И ползучая грузная жёлтая тело льва застыло, а огромная изуродованная голова подалась вперёд, и Маккомбер, стоя один посреди поляны, держа в руке заряженное ружьё, в то время как двое чёрных людей и один белый с презрением глядели на него, понял, что лев издох. Он подошёл к Уилсону, сам рост его оказался немым укором.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 Как он пошевелился и не глядя на жену, взял её за руку, но она отняла руку. Взглянув через ручей туда, где туземцы свиреживали льва, он понял, что Анна прекрасно всё видела. Потом его жена подвинулась вперёд и положила руку на плечо Уилсону. Тот повернул голову, и она перегнулась через низкую спинку сиденья и поцеловала его в губы. "Ну-ну", сказал Уилсон, и лицо его вспыхнуло даже под красным загаром.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 Наконец туземцы принесли шкуру, сырую и тяжёлую, и скатав её, влезли с ней сзади в автомобиль. Машина тронулась. Больше никто ничего не сказал до самого лагеря. Так обстояло дело со Львом. Маккомбер не знал, каково было Льву перед тем, как он прыгнул, и в момент прыжка, когда сокрушительный удар пули 505-го калибра силой в две тонны размажил ему пасть. И что толкало его вперёд после этого, когда вторым оглушительным ударом ему сломало крестец, и он пополз к вспыхивающему, громыхающему предмету, который убил его? Уилсон кое-что знал обо всём этом и выразил словами «замечательный лев», но Маккомбер не знал так же, каково было Уилсону. Он не знал, каково его жене, знал только, что она решила порвать с ним – Его жена не раз решала порвать с ним, но всегда ненадолго. Он был очень богат и должен был стать ещё богаче, и он знал, что теперь уже она его не бросит. Что другое, а это он действительно знал. И ещё мотоцикл, тот он узнал раньше всего, и автомобиль, и охоту на уток, и рыбную ловлю, форель, лосось и крупная морская рыба, и вопросы пола, по книгам, много книг, слишком много.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 В общем, по мнению Света, это была сравнительно счастливая пара. Из тех, которые по слухам вот-вот разведутся, но никогда не разводятся. И теперь, они, как выразился репортёр светской хроники, полагая, что элемент приключения придаст остроту их поэтичному пережившему годы роману, отправились на сафари в страну, бывшую Чёрной Африкой до того, как Мартин Джонсон осветил её на тысячах серебряных экранов. Там они охотились на льва старого Симбо, на буйволов и на слона Тембо, в то же время собирая материал для музея естественных наук. Тот же репортёр по крайней мере 3 раза уже сообщал публике, что они на грани, и так оно и было. Но каждый раз они мирились. Их союз покоился на прочном основании. Красота Марго была залогом того, что Маккомбер никогда с ней не разведётся, а богатство Маккомбера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 Мне ужасно хочется спать. Мы ведь решили, что с этим покончено. Ты обещала, что этого больше не будет. Ну, а теперь есть, сказала она ласково. Ты сказала, что если мы поедем сюда, этого не будет. Ты обещала. Да, милый, я и не собиралась. Но вчерашний день испортил путешествие. Только стоит ли об этом говорить? Ты не теряешь времени, когда у тебя в руках козыри, а? Пожалуйста, не будем говорить, мне так хочется спать, милый. А я буду говорить. Ну, тогда прости, я буду спать. И заснула. Ещё до рассвета все трое сидели за завтраком, и Фрэнсис Маккомбер чувствовал, что из множества людей, которых он ненавидит, больше всех он ненавидит Роберта Уилсона.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 Как вы думаете, найдём мы буйволов? спросила Марго, отодвигая тарелку с абрикосами. Вероятно, сказал Уилсон и улыбнулся ей. А вам не остаться ли в лагере? Ни за что, ответила Анна. Прикажите ей остаться в лагере, сказал Уилсон Маккомберу. Сами прикажите, ответил Маккомбер холодно. Давайте лучше без приказаний и, обращаясь к Маккомберу, без глупости, Фрэнсис, сказала Марго весело. Можно ехать? спросил Маккомбер. Я готов, ответил Уилсон. Вы хотите, чтобы мне псаиб поехала с нами? Не всё ли равно хочу я или нет? Вот дьявольщина, подумал Роберт Уилсон. Вот уж правда можно сказать дьявольщина. Так значит, вот оно как теперь будет. Ладно, значит, теперь будет именно так. Решительно всё равно, сказал он. Может вы сами останетесь с ней в лагере и предоставите мне походятся на буйволов одному? Спросил Маккомбер: "Не имею права", сказал Уилсон. "Брось его в здор болтать. Это не в здор. Мне противно. Нехорошее слово противно". "Фрэнсис, будь добр, постарайся говорить разумно", сказала его жена. "Я и так, чёрт возьми, говорю разумно", сказал Маккомбер. "Ели вы когда-нибудь такую гадость? Вы недовольны едой?", спокойно спросил Уилсон. "Не больше, чем всем остальным". «Возьмите себя в руки, голубчик», — сказал Уилсон очень спокойно. «Один из боев немного понимает по-английски. Ну и черт с ним!» Уилсон встал и, попыхивая трубкой, пошел прочь, сказав на Суахиле несколько слов поджидавшему его ружьеносцу. Маккомбер и его жена остались сидеть за столом. Он упорно смотрел на свою чашку. «Если ты устроишь скандал, милый, я тебя брошу», — сказала Марго спокойно. не бросишь. Попробуй, увидишь. Не бросишь ты меня. "Да", сказала она. "Я тебя не брошу, а ты будешь вести себя прилично". "Прилично?" "Это мне нравится. Прилично". "Да, прилично". "Ты бы сама постаралась вести себя прилично". "Я долго старалась. Очень долго". "Ненавижу эту краснорожую свинью", сказал Маккомбер. От одного его вида тошно делается. «А знаешь, он очень милый». «Замолчи!» – крикнул Маккомбер. В эту минуту к обеденной палатке подъехал автомобиль, шофер и оба ружьеносца соскочили на землю. Подошел Уилсон и посмотрел на мужа и жену, сидевших за столом. «Едем охотиться?» – спросил он. «Да», – сказал Маккомбер, вставая. «Захватите свитер, ехать будет холодно», – сказал Уилсон. «Я пойду возьму кожаную куртку», – сказала Марго. «Я пойду возьму кожаную куртку», – сказала Марго. «Она у боя», — сказал Уилсон. Он сел рядом с шофером, а Фрэнсис Маккомбер с женой молча уселись на заднем сидении. «С этого болвана еще станется выстрелить мне в затылок», — думал Уилсон. «И зачем только берут на охоту женщин?» Спустившись к ручью, автомобиль переехал его вброд, там, где камни были мелкие. А потом, в сером свете утра, зигзагами поднялся на высокий берег, по дороге, которую Уилсон накануне велел прорыть,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 Ему надо полагать, с ней впервой, бедняга. Он, наверное, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват, растяпа несчастный. Он Роберт Уилсон всегда возил с собой на охоту койку пошире. Мало ли какой подвернётся случай. Он знал свою клиентуру. Веселящее наверхушка общества, спортсмены-любители из всех стран.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 более невинной и свежей, и не такой профессиональной красавицей. Что у неё на уме, одному Богу известно, подумал Уилсон. Ночью она немного разговаривала, а смотреть на неё всё-таки приятно. Автомобиль взял небольшой подъём и покатил дальше между деревьями, а потом по краю большой, поросшей травой поляны, держась всё время у опушки в тени деревьев. Ехали медленно, и Уилсон внимательно следил глазами за дальним концом поляны. Он велел шоферу остановиться и оглядел её в бинокль. Потом махнул шоферу, и тот медленно поехал дальше, стараясь не попадать в кабаньи ямы и объезжая высокие муравейники. Потом Уилсон, не сводивший глаз с того края поляны, вдруг обернулся и сказал: "Смотрите, вот они". Машина рванулась вперёд. Уилсон быстро заговорил с шофёром на суахили и взглянул в куда он указывал.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 Автомобиль летел по кочкам со скоростью 45 миль в час, и на глазах у Маккомбера буйволы всё росли и росли. Так что он мог уже разглядеть серое безволосое, покрытое струпами туловища одного из огромных животных, и как шея у него сливается с плечами, и чёрный блеск его рогов, когда он скакал немного отстав от двух других, уходивших вперёд ровным тяжёлым галопом. А потом автомобиль качнуло, словно он наскочил на что-то. Они подъехали совсем близко, и он ясно увидел скачущую глыбу и пыль, осевшую на шкуре между редкими волосами, широкое основание рогов и вытянутую с широкими ноздрями морду. И он уже вскинул ружьё, но Уилсон крикнул: "Не из машины, идиот, вы это кей!" И в нём не было страха, только ненависть к Уилсону. А тут шофёр дал тормоз, И машину так занесло, что она взрыла землю и почти остановилась. И Уилсон соскочил на одну сторону, а он на другую и споткнулся, коснувшись ногами все еще убегавшей назад с земли, а потом он стрелял в удалявшегося Буйвола, слышал, как пули попадают в него, выпустил в него все заряды, он все уходил. Вспомнил наконец, что надо целить ближе к голове, в плечо, и уже перезаряжая ружье, увидел, что Буйвол упал. упал на колени, мотнув тяжёлой головой, и Маккомбер, заметив, что те два всё скачут, выстрелил в вожака и попал. Он выстрелил ещё раз, промахнулся, услышал оглушительный карауанк винтовки Уилсона и увидел, как передний бык уткнулся мордой в землю. "Теперь третьего", сказал Уилсон. "Вот это стрельба". Но последний буйвол упорно уходил всё тем же ровным галопом, и Маккомбер промазал. Грязь взметнулась фонтаном,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 И когда они почти поравнялись с буйволом, Уилсон заорёл: "Стой!" И машину так занесло, что она чуть не опрокинулась. А Маккомберс столкнулось вперёд на землю, но он не упал, рванул вперёд затвор и выстрелил в скачущую круглую чёрную спину, прицелился и выстрелил ещё раз, потом ещё и ещё. И пули хоть и попали все до одной, казалось, не причиняли буйволу никакого вреда. Потом выстрелил Уилсон Треск оглушил Маккомбера, и он увидел, что бывол зашатался. Он выстрелил ещё раз, старательно прицелившись, и бык рухнул, подогнув колени. "Здорово", сказал Уилсон. "Чисто сработано. Теперь все три". Маккомбера охватил пьяный восторг. "Сколько раз вы стреляли?", спросил он. "Только три", сказал Уилсон. "Первого убили вы, самого большого. До двух других я вам помог прикончить. Боялся, как бы они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 за ухом. Маккомбер старательно прицелился в середину огромной дергающейся разъярённой шеи и выстрелил. Голова упала вперёд. «Правильно», – сказал Уилсон, в позвонок. «Ну и страшилище, чёрт их дерья, а? Пойдём выпьем», – сказал Маккомбер. Никогда в жизни ему ещё не было так хорошо. В автомобиле сидела жена Маккомбера, очень бледная. «Ты был изумителен, милый», – сказала она Маккомберу. Ну и гонка. Очень трясло, спросил Уилсон. Очень страшно было. Я в жизни ещё не испытывала такого страха. Давайте все выпьем, сказал Маккомбер. Обязательно, сказала Уилсону. Мепсейп первая. Она отпила из фляжки чистого виски и слегка передёрнулась. Потом передала фляжку Маккомберу, а тот Уилсону. Это так волнует, сказала она. У меня голова разболелась отчаянно.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 "Говорит, что первый буйвол встал и ушёл в чащу", сказал Уилсон без всякого выражения. "Вот как", сказал Маккомбер рассеянно. "Значит, теперь будет точь-в-точь точь, как с львом", сказала Марго, оживляясь. "Будет чёрт побери совсем не так, как с львом", сказал Уилсон. "Пить ещё будете, Маккомбер?" "Да, спасибо", сказал Маккомбер. Он ждал, что вернётся ощущение, которое он испытал накануне, но оно не вернулось. В первый раз в жизни он действительно не испытывал ни малейшего страха. Вместо страха было чёткое ощущение восторга. Пойдём, взглянем на второго буйвола, сказал Уилсон. Я велел шоферу отвезти машину в тень. Куда вы? спросила Марго Маккомбер. Взглянуть на буйвола, сказал Уилсон. И я с вами пойдёмте. Все трое пошли туда, где второй буйвол чёрной глыбой лежал на траве, вытянув голову, широко раскинув тяжёлые рога. Очень хорошая голова, сказал Уилсон. Между рогами дюймов в 50. Маккомбер восхищённо смотрел на буйвола. Отвратительное зрелище, сказала Марго. Может быть, пойдём в тень? Конечно, сказал Уилсон. Смотрите, сказал он Маккомберу и протянул руку. Видите, вон те заросли. Да? Вот туда и ушёл первый буйвол. В Конго не говорят, что когда он свалился с машины, бык лежал на земле, Он следил, как мы гоним и как скачут два других буйвола. И когда он поднял голову, буйвол был на ногах и смотрел на него. Конга непустил сына утёк, а бык потихоньку ушёл в заросли. Пойдём за ним сейчас, нетерпеливо спросил Маккомбер. Уилсон смерил его глазами. Ну и чудак, подумал он. Вчера трясся от страха, а сегодня так рвётся в бой. Нет, переждём немного. Пожалуйста, пойдёмте в тень, сказала Марго. Лицо у неё побелело, вид был совсем больной. Они прошли к развеселому дереву, под которым стоял автомобиль и сели. Очень возможно, что он уже и сдох, заметил Уилсон. Подождём немножко и посмотрим. Маккомбер ощущал огромное безочётное счастье, никогда ещё не испытанное. Да, вот это была скачка, сказал он. Я в жизни не испытывал ничего подобного.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 Ведь вот какой стал, думал Уилсон. Дело в том, что многие из них долго остаются мальчишками. Некоторые так на всю жизнь. 50 лет человеку, а фигура мальчишеская. Присловутый американский мужчина-мальчик. Чудной народ ей-богу. Но сейчас этот макоммер ему нравился. Чудак. Право чудак. И наставлять себе рога он, наверное, тоже больше не даст. Что ж, хорошее дело. Хорошее дело, чёрт возьми. Бедняга, наверное, боялся всю жизнь. Неизвестно, с чего это началось, но теперь кончено. Бывало, он не успел испугаться, к тому же был зол, и к тому же автомобиль. С автомобилем всё кажется проще. Теперь его не удержишь. Точно так же бывало на войне. Посерьёзнее события, чем невинность потерять. Страха больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть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 И Анна это видела. Вам знакомо это ощущение счастья, когда ждёшь чего-нибудь, спросил Маккомбер, продолжая обследовать свои новые владения. Об этом, как правило, молчат, сказал Уилсон, глядя на лицо Маккомбера. Скорее принято говорить, что вам страшно, а вам имеете в виду, ещё не раз будет страшно. Но вам знакомо это ощущение счастья, когда предстоит действовать, да? сказал Уилсон. И точка.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 «Ты что-то вдруг стал ужасно храброй?» – презрительно сказала она, но в ее презрении не было уверенности. Ей было очень страшно. Маккомбер рассмеялся непринужденным веселым смехом. «Ха-ха-ха-ха-ха, представьте себе», – сказал он, – «действительно стал». «Не поздно ли», – горько сказала Марго, – «потому что она очень старалась, чтобы все было хорошо. Много лет старалась. А в том, как они жили сейчас, винить было некого. «Для меня… нет», – сказал Маккомбер. Марго ничего не сказала, только еще дальше отодвинулась в угол машины. «Как вы думаете, теперь пора?», – бодро спросил Маккомбер. «Можно попробовать», – сказал Уилсон. «У вас патроны остались? Есть немного у ружьеносца». Уилсон крикнул что-то на суахилле, и старый туземец, свежевавший одну из голов, выпрямился, вытащил из кармана коробку с патронами. И принёс её Маккомберу. Тот наполнил магазин своей винтовки, а остальные патроны положил в карман. Вы стреляете из Спрингфилда, сказал Уилсон. Вы к нему привыкли. Манлихе расставим в машине у Мепсаиб. Штутцер может взять Конгани. Я беру свою пушку. Теперь послушайте, что я вам скажу. Он оставил это напоследок, чтобы не встревожить Маккомбера. Когда буйвол нападает, голова у него не опущена, а вытянута вперёд.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 Вдруг Конга не сказал что-то Уилсону и побежал вперёд. Он там и сдох, сказал Уилсон. Чистая работа. Он повернулся и схватил Макомбера за руку, и в ту минуту, как они блаженно улыбаясьжали друг другу руки, Конга непреันзительно вскрикнул, и они увидели, что он бежит из зарослей боком, быстро как краб, а за ним буйвал. Ноздри раздулись, губы сжаты, кровь каплет, огромная голова вытянута вперёд. нападает, устремив прямо на них свои маленькие, налитые кровью свиные глазки. Уилсон, стоявший ближе, стрелял с колена, и Маккомбер, не услышав своего собственного выстрела заглушённого грохотом штуцера, увидел, что от огромных оснований рогов посыпались похожие на шифер осколки. Голова буйвола дёрнулась. Он снова выстрелил прямо в широкие ноздри и снова увидел, как вскинулись кверху рога и полетели осколки.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 Ктуземец поднял с земли ружье. «Положи на место», — сказал Уилсон и прибавил. «Сходи за Абдуллой, пусть будет свидетелем, как произошло несчастье». Он опустился на колени, достал из кармана платок и накрыл им коротко остриженную голову Фрэнсиса Маккомбера. Кровь впитывалась в сухую рыхлую землю. Уилсон встал и увидел лежащего на боку буйвола. Ноги его были вытянуты, по брюху между редкими волосами ползали клещи. "Нехорош, чёрт его дери", автоматически отметил его мозг. "Не как не меньше 50 дюймов". Он крикнул шофёру и велел ему накрыть мёртвого пледом и остаться возле него. Потом пошёл к автомобилю, где женщина плакала, забившись в угол. "Ну и натворили вы дел", сказал он совершенно безучастно. "А он бы вас непременно бросил". "Перестаньте", сказала она. "Конечно, это несчастный случай", сказал он. "И это знаю". Перестаньте, сказала она. Не тревожтесь, сказал он. Предстоят кое-какие неприятности, но я распоряжусь, чтобы сделали несколько снимков, которые очень пригодятся на дознании. Ружьеносцы и шофёр тоже выступят как свидетели. Вам решительно ничего бояться. Перестаньте, сказала она. Будет много возни, сказал он. Придётся отправить грузовик на озеро, чтобы оттуда по радио вызвали самолёт, который заберёт нас всех троих в Найроби. Почему вы его не отравили? В Англии это делается именно так. Перестаньте, перестаньте, перестаньте, крикнула женщина. Уилсон посмотрел на неё своими равнодушными голубыми глазами. Больше не буду, сказал он. Я немножко рассердился. Ваш муж только-только начинал мне нравиться. О, пожалуйста, перестаньте, сказала она. Пожалуйста, пожалуйста, перестаньте. Так-то лучше, сказал Уилсон. Пожалуйста, это много лучше. Теперь я перестану Ernest Hemingway Недолгое счастье Франсиса Маккомбера читал Михаил Прокопов